Глава одиннадцатая Сашу эта брачная афера с неким Альбертом очень заинтересовала, и он принялся расспрашивать Наталью о подробностях. «Откуда этот Альберт на тебя свалился?» «Он мой знакомый. И кто же вас с ним познакомил?» «Ну, если честно, то я сама ему позвонила». Он дал объявление, что готов заплатить деньги за эту услугу. А мне показалось, что это неплохой вариант, чтобы немножко подзаработать для своего хозяйства. После развода с Никитой у меня остались порядочные дыры, а зима – это время для сельского хозяйства всегда трудное, клиентов нет, а расходы на корма огромные. Вот я и подумала, а почему бы и нет. Позвонила, мы немного поговорили и обо всем договорились. Не стану сейчас даже рассматривать это дело с морально-этической стороны, да и со стороны законности всего предприятия тоже не стану. Скажи мне только, ты же с этим Альбертом сходила в ЗАГС? Ну, конечно, зимой, кажется, в январе еще. Как с Никитой официально развелась, так сразу и оформила новый брак. Получается, что он уже почти полгода как твой супруг. Да, и наследник. «Наверное». «Что «наверное», — воскликнул Саша. «Он твой наследник. Если тебя не станет, то именно он получит этот участок. И даже налог ему платить не придется, потому что он твой ближайший родственник». «Хороший родственник. Мы с ним и виделись-то всего несколько раз». «Но по закону он твой ближайший родственник и первый наследник в очереди. Вот почему он пытался избавиться от всех конкурентов». Пронюхал, что твой бывший муж примчался к тебе мириться. Приехал и устранил его. Прикатил Борис целью сватовства и его туда же, в вашу лужу, куткам. А следующий на очереди будешь уже ты. Когда до Натальи дошло, какой опасности она подвергается, то у нее даже глаз задергался. Немедленно разведусь с этим типом. Можешь не успеть печально произнес Саша. «А в его интересах действовать быстро. Я вообще не понимаю, зачем он связался с устранением Никиты и Бориса. Ему куда проще было убить тебя, чтобы самому стать наследником. По большому счету, ни Никита, ни Борис не были ему в ближайшее время опасны. Пока муж он, то и наследство его, а развод – это дело затяжное». Особенно, если один из супругов против. «Что ж делать? Я не хочу умирать. Ты знаешь, где его искать? Он снимает квартиру где-то в центре, но я там у него никогда не была и адреса тоже не знаю». «Хороша жонушка, нечего сказать. Но у меня есть номер его телефона. Звони ему». Наталья проворно схватила смартфон, но тут же остановилась. А что мне ему сказать? Скажи, что вам надо встретиться. А если он не захочет, скажи, что разводишься с ним. Но он тогда постарается меня прикончить побыстрее. Ага, кивнул Саша. Желательно прямо сегодня. Наталья поежилась. Я не понимаю, ты на чьей стороне? На моей или этого Альберта? На твоей, конечно тогда зачем ты хочешь чтобы он приехал меня убить надо вывести этого типа на чистую воду, а для этого будет лучше всего если мы сцапаем его с поличным а обрадовалась наталья теперь поняла звоню но сколько бы она ни набирала номер своего супруга тот все время оставался выключенным это очень плохо нахмурился саша Это значит, что Альберт решил действовать, и нам следует ждать удара в любую минуту. Он меня застрелит? Ну, скорее всего, оглушит, а потом попытается утопить. Если уж у него отработана такая метода, которая дважды сработала, то с тобой он попытается поступить так же. Так что, мне сидеть дома? Напротив. У тебя есть удочки? Дед Филя дарил мне какие-то. До сих пор валяются в сарае, но я не умею ими пользоваться. Дело не хитрое, к тому же тебя никто не просит ловить рыбу. Главное создать видимость того, что ты рыбачишь. Покажи мне эти снасти». Саша осмотрел три удочки, нашел их состояние удовлетворительным и велел Наталье. «Теперь иди на грядки и накопай червей, и к вечеру отправляйся на озеро, в ту самую заводь, где нашли свой конец твои мужья». «К русалкам? Одна?» «Я боюсь». «Ты должна пойти одна», – втолковывал ей Саша. «У преступника должно сложиться ощущение, что ты полностью беззащитна и находишься в его власти, и тогда он попытается тебя убить». «Не знаю», – вяло сопротивлялась Наталья. «Не нравится мне все это. Совсем не хочется получить камнем по башке, как Никита с Бориской». «Волноваться нет причин. Я и Василь все время будем рядом. Ну и барон, конечно, тоже». Наталья хоть и засмеялась, но в душе совсем не была уверена, что все пройдет гладко, как представляется Саше. «Ему хорошо рассуждать. Они-то втроем будут сидеть в засаде, в тепле и безопасности. А на берегу в гордом одиночестве жизнью придется рисковать Наташе». И все же она понимала, что другого выхода у нее нет. Ах, зачем она в свое время польстилась на эту ничтожную выгоду и вышла замуж за Альберта? Была бы сейчас свободной женщиной, некому было бы покушаться на ее жизнь. Саша еще настоял на том, чтобы Наталья отправила Альберту сообщение о том, что она с ним разводится. Напиши ему, что у тебя появилась в ЗАГСе знакомая, которая сделает это уже завтра, и никакого согласия второй стороны будет не нужно. Наталья так и сделала. Саша выглядел довольным. Как только Альберт включит свой телефон, а случится это совсем скоро, он сразу же увидит это сообщение. И оно его не обрадует. Уверен, что оно подстегнет его действовать еще быстрее. И уже сегодня мы его схватим. Ты не против, если придется посидеть на берегу с удочками всю ночь?» Наталья не возражала. Она была совершенно подавлена свалившимися на нее событиями. У нее просто в голове не укладывались все те новости, которые ей довелось сегодня узнать. Нищий дед Филя, оказавшийся настоящим миллионером, сказочное богатство, которым он одарил фактически чужую ему девочку, и нешуточная опасность, которая этой девочке теперь угрожала. Вот только одного не пойму. Как Альберт мог узнать о том, что я теперь богачка? Я же и сама этого до сегодняшнего дня не знала. Но Саша считал, что если Альберт такой ловкий, что додумался до аферы с фиктивным браком, нашел нужных людей и вообще сумел всего добиться в чужой стране, то навести справки о благосостоянии его законной супруги для него и вовсе пара пустяков. Надо же, поразилась Наталья, оказался таким недалеким. Все по десять раз переспрашивал. И той женщине, Надежде Михайловне, который ему помогал заполнять документы для подачи на разрешение временного проживания, приходилось Альберту все пояснять. В этой графе такую цифру, в этом окошечке такую букву. Все равно он ничего не понимал, а тут вдруг такая прыть. Ему могли посоветовать более умные люди. Да та же Надежда Михайловна, например. «Ну, прости, я что-то не понял, при чем тут разрешение на временное проживание?» «Речь ведь шла о гражданстве России?» «Ой, там все очень сложно. Сначала регистрируется брак с гражданкой России. Потом на основании этого брака подаются документы на РВП. Потом следующий этап. Это вид на жительство. А уже только потом гражданство. Все вместе может занять от двух до трех лет». «Ничего себе!» – поразился Саша. «Так долго?» получается твой альберт еще даже гражданства не получил нет тогда это многое меняет что именно по законам нашей страны иностранец не может владеть участком земли в каком бы виде она ни находилась он может только арендовать эту землю получается альберт не может унаследовать участок дедафили прямо сейчас нет но когда получит гражданство то вполне. Вот и ответ, зачем он убил Никиту с Бориской. Знал, что до заветного гражданства ему еще минимум полтора года и рассчитывал потянуть время. Да, если бы у тебя завелся подходящий кавалер, то ты могла бы наплевать на ваш договор с Альбертом, развестись с ним и снова выйти замуж, оставив его с длинным носом. А так нет женихов, нет и проблемы. Сиди со своими козами, дожди, когда Альберт получит наследство Неужели он думал, что за эти два года Я не узнаю, что стала богатой И не соображу, что нужно срочно развестись Но он ведь думает, что ты и так знаешь о своем богатстве А зачем бы я тогда польстилась на его полтинник Который он мне заплатил за оформление брака Разные бывают люди Иные и миллионами владеют а лишний полтинник все равно подберут. А в Америке даже эксперимент был проведен с целью выяснения, насколько человек может быть жаден до халявы. Выплачивали людям с некоего им мифического выигрыша сперва по 50%, за которыми пришли все выигравшие, потом по 30%, пришла большая часть, потом по 10%, пришло уже меньше половины, так дошло до 1%. Сумма выплаты равнялась полутора долларам, и все равно, даже за этими смешными по меркам Америки деньгами, явилось несколько человек. И знаешь, что самое забавное? Среди них не было ни одного бедняка. Все явившиеся были людьми с более чем солидным достатком. Богачи. Они объяснили свое поведение так: никогда нельзя упускать лишний доллар. А ты говоришь? Наталья уже ничего не говорила. У нее голова буквально шла кругом. Но одно она знала наверняка. Сегодня вечером будет решаться ее судьба. Будет она жить в богатстве и достатке, как всегда и мечтала. Или же лежать ей под могильной плитой. И от такого расклада Наталья очень сильно нервничала. До самого вечера Наталья старалась занимать себя делами, чтобы поменьше бояться. Она накопала червей, нашла подходящую для ночной рыбалки одежду, потом задала козам корма с таким расчетом, чтобы им хватило хотя бы на пару дней, и выпустила козлят к их матерям. «Потому что неизвестно, мои дорогие, свидимся ли с вами еще когда-нибудь? Не хочу, чтобы без меня с вами бы что-нибудь случилось плохое. А так вы сыты будете, и вымя вам козлята облегчат, мастит вам не грозит, а там, глядишь, Найдутся добрые люди, которые возьмут вас к себе. Представив, что она больше никогда не увидит своих любимец, Наталья даже всплакнула. До того стало ей себя жалко. На какой-то момент даже мелькнула мысль: а может, ну его, это богатство, ей без него неплохо живется. Тем более, что деду Фили оно радости явно не приносило. Ни жены, ни детей у него нет. Один одиношенник живет себе. Вот вам и богатство». Но потом Наталья вспомнила, что из-за этих ста миллионов уже пострадали два ни в чем не виноватых мужчины, каждый из которых по отдельности был совсем даже неплох и вполне мог составить счастье какой-нибудь женщины. Пусть и не Натальи, но какой-нибудь другой. Да вот не срослось. Оба брата сложили головы в погоне за богатством, которое не далось им в руки. Да и сам дед Филя серьезно пострадал, жив разве что чудом остался. Такое спускать преступнику с рук никак нельзя, надо его поймать и наказать. И набравшись от этих мыслей мужества, Наталья принялась ждать заката. Дед Филя всегда получал, что рыба лучше всего ловится, когда солнышко встает и когда оно садится. Получилось, что у рыбы двухразовое питание, завтрак и ужин а обеда либо нету вовсе, либо она в обед питается по минимуму. Угощение к рыбьему ужину у Натальи было готово. К компостной куче ей удалось набрать целую горсть огромных и жирных червей, глядя на которых, она думала, что для нее было бы очень славно не пойти вместо этих червей на корм рыбам. Наконец, ожидание стало до того невыносимым, что Наталья взмолилась. «Господи, до да чего же страшно! Помоги мне, сделай что-нибудь, чтобы я сегодня осталась жива!» И так как торгашеская натура Натальи показывала ей, что в обмен за стоящий товар обязательно нужно что-нибудь предложить, то она сказала, «Я со своей стороны от своего наследства выделю десятую часть и отдам их Лиде с Миланой. Да, я несправедливо поступила с Никитой и Бориской, а теперь еще оказывается, что и погибли парни по моей вине». «Должна я их вдовом хоть как-то компенсировать их потерю?» Это было более чем щедрое предложение со стороны Натальи, потому что не будем забывать, что десятая доля от ста миллионов равнялась десятке по пятерке на нос Лиди и Милани. Когда Наталья это сообразила, то она на мгновение даже подумала, что погорячилась, и неплохо было бы отыграть все назад» но потом вспомнила, с кем она заключила договор и устыдилась. «Ладно, десять так десять», — проворчала она. «В конце концов, лучше отдать часть наследства и сохранить для себя остальные денежки, чем потерять и деньги, и жизнь. Потому что покойникам деньги уж точно ни к чему». И придя к этому разумному соглашению, Наталья, как ни странно, даже успокоилась. Теперь Бог знает, что она намерена сделать доброе дело, если останется жива, а потому он обязательно сохранит ей жизнь, чтобы это доброе дело могло осуществиться. Но всё когда-нибудь кончается, пришел конец и тягостному ожиданию Натальи. Пришла пора отправляться ей на берег озера, где ее поджидала либо победа, либо неминучая смерть. И тут, впервые в жизни, Наталья пожалела, что не знает толком ни одной молитвы. В голове вертелись только обрывки из разных молитвенных песнопений, что никак не подходило к торжественности момента. Бредя по дороге, попыталась зайти на православные сайты, но споткнулась о корень, росший посреди дороги, и чуть было не разбила себе нос. После этого Наталья уже куда внимательнее смотрела по сторонам, не отвлекаясь на молитвы. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. На берегу озера она отыскала себе местечко посимпатичнее, которое располагалось по соседству с русалочьей заводью. В саму заводь Наталья не пошла, потому что там было место шумной компании мальчишек. А тут обычно рыбачил дед Филя, и Наталья надеялась, что тут удача ей улыбнется. Она нацепила на крючок червей, поплевала на них, как учил ее дед Филя, закинула удочки и стала ждать либо улова, либо смерти. Прошла минута, и одна из удочек звякнула. На конце удилища был прикреплен крохотный колокольчик, который сигнализировал зазевавшемуся рыбаку, что пора тянуть улов. Наталья дернула, и в воздухе сверкнул серебристым брюшком замечательный подлещик. «С ладошку!» — обрадовалась Наталья первому улову. «Не меньше!» Червяк на крючке после близкого общения с рыбой выглядел каким-то потрепанным и перепуганным. Так что Наталья закинула его в воду, Авось очухается, а на крючок прицепила самого флегматичного из всех имеющихся в ее распоряжении червей. То ли это сработало, то ли рыба сильно проголодалась, но следующей поклевки не пришлось долго ждать. Мгновение, и Наталье удалось подсечь вполне себе крупного окуня. Взвесив его на руке, она пришла к выводу, что граммов на 400 он потянет на суп годится. Теперь дело пошло горячее. Наталья не успевала менять наживку и вытаскивать рыбу, которая, казалось, обезумела от желания попасться именно на ее крючок. Наталья даже несколько притомилась, а в ее ведерке плескалось уже с десяток крупных и средних рыб. Наталья до такой степени обнаглела, что совсем уж мелочь, которая была с ладонь или меньше, даже не брала. И вот в тот момент, когда Наталья вела жаркую борьбу со здоровущей щукой, которая никак не хотела выбираться из воды и напротив вовсю тянула Наталью к себе, девушка услышала за своей спиной осторожные шаги. Наверное, ей стоило бы оглянуться, тем более, что речь шла о ее жизни. Но почему-то в этот момент Наталье больше всего на свете хотелось вытащить упрямую щуку. Та выглядела просто огромной, и такой трофей мог бы сделать Наталью героиней всей рыбачьей флотилии из уткиной лужи минимум на несколько дней. Представив, как о ней будут говорить все рыбаки, как станут ей завидовать и восхищаться ее удачей, Наталья еще крепче ухватилась за удилище. «Нет, не уйдешь!» Она тянула щуку к себе, та моталась из стороны в сторону, и вдруг «дзинь» леска лопнула, и никак не ожидавшая этого Наталья упала навзничь. За ее спиной кто-то вскрикнул. И тут же сама Наталья поняла, что-то смягчило ее падение. Она совсем не ушиблась, быстро вскочила на ноги, с горечью оглядела поврежденную удочку, потом проследила взглядом за всплесками на воде в том направлении, в котором скрылась крупная хищница и лишь затем перевела взгляд на берег. Оказалось, что рядом с ней корячится кто-то большой и полный. «Денис!» – обрадовалась Наталья. «Ты тут откуда взялся?» Это был сосед деда Филимона и отец семейства с котятами. «Гулял!» – пробурчал Денис. «Вижу, ты рыбачишь. Подошел, чтобы посмотреть, как улов. А тут ты возьми, ни с того ни с сего на меня кинулась». Голос его звучал обиженно, и Наталья поспешила объясниться. «Я не кидалась». У меня леска лопнула. Случайно получилось, что я на тебя упала. Денис выслушал, но вряд ли поверил, потому что физиономия у него осталась какой-то разочарованной. Наталья почувствовала, что надо что-то сказать в знак примирения. Хочешь вместе порыбачим? У меня есть свободная удочка, а? На самом деле Наталья отлично справилась бы и сама, но ей хотелось как-то загладить свою вину перед этим человеком, которого она уронила и обидела. В душе она надеялась, что Денис откажется, но он согласился. «Побуду с тобой», — важно кивнул он. «Глядишь, чего-нибудь и выловлю». Интонация была какая-то многозначительная, мол, уж он-то найдет, что поймать. Но Наталье было не до того, чтобы ставить взорвавшегося новичка на место. Она лишь кивнула в знак одобрения и побежала за червяками. За всеми этими хлопотами она уже и думать забыла о том, что Саша велел ей держаться в одиночестве, чтобы не спугнуть убийцу, который вот-вот явится по ее душу. Наталью охватил самый настоящий рыбацкий азарт. Она не могла думать ни о чем другом, кроме как о той огромной рыбине, которая не далась ей с первого раза. Наталья вновь наладила снасти, выбрав на сей раз леску потолще и крючок побольше. Только бы удилище выдержала, с тревогой думала она, не сводя глаз с поплавка на воде. Как на грех, ее поплавок затих. Зато у Дениса отплясывал какой-то буйный танец. «Денис, ты держи удочку, а то у тебя клюет!» Но Денис не отозвался. Потом Наталья услышала за своей спиной какой-то шорох. И тут случилось сразу две вещи. Во-первых, у нее клюнуло. А во-вторых, на тропинке появилось несколько человек шорох за спиной Натальи, тут же испуганно стих. А сама Наталья дернула изо всех сил и подсекла. На конце лески снова болталась рыбина. «Щука! Не такая крупная, как та, что ушла первой, но тоже очень даже ничего!» «Клюет!» — услышала Наталья звонкие мальчишеские голоса. «У вас клюет, тетенька!» В мгновение ока ее окружили мальчишки, в которых она узнала вчерашних ловцов-русалки. «Клюет! Щука! Огромная!» Это еще мелочь по сравнению с той, что она упустила. Но разговаривать Наталья не могла. Все ее силы уходили на борьбу с очередной зверюгой. Уйдёт же!» – волновались за нее ребята. «Тяните, тетенька! Что же вы медлите?» У Натальи хватило сил только на то, чтобы прохрипеть. Подсачник! Мальчишки не подвели. Кто-то схватил сачок на длинные ручки и полез с ним в воду, чтобы подвести сачок под бюрюха рыбины и ослабить натяжение лески. Кто-то обхватил Наталью сзади за пояс, удерживая ее на берегу. Кто-то просто лез в воду, пытаясь схватить мечущуюся рыбу голыми руками. В щуку кидали камни, пытаясь ее оглушить. Щуку шлепали мокрыми рубашками, пытаясь загнать ее в сачок. В общем, с ней велась такая серьезная борьба, что рыбина в итоге сдалась на волю победителя и ее удалось вытащить на берег. Тётянка, давней же не меньше пяти кило. На взгляд Натальи щука едва ли весила чуть больше трех но она не стала спорить. Как известно, победителей не судят, а с удачливым рыбаком не спорят. Пять так пять, почему бы и нет. Завтра вся их уткина лужа будет знать, что она, Наталья, выловила в их озере монстра весом не менее пуда. Она обвела глазами своих помощников, все они были мокрыми с головы до ног, но счастливые невероятно. Похоже, это был первый раз, когда мальчишки выловили в озере что-то стоящее. С русалкой им катастрофически не повезло, а покойники, понятное дело, не в счет. И Наталья неожиданно расщедрилась. «Вы так хорошо мне помогли, что можете забрать щуку себе!» Сперва мальчишки не поверили своим ушам. Они недоверчиво смотрели на Наталью, пытаясь уразумить ею сказанное. Вы отдаете рыбу нам? Дарю. Нет, что вы, мы не можем ее взять. Это же ваша. Это вы ее поймали, а мы только помогли вам. Но без вас я бы ее не вытащила ни за что. Она ушла бы от меня точно так, как ушла ее сестрица. А была еще одна? Ага. И кроме того, вон в ведерке еще есть рыба. Мне на уху больше, чем достаточно. Щука для вас. Мальчишки необычайно оживились. «Так тут рыбное место получается, как видите. А тут дед сказал нам, что в этой заводе ничего не ловится». «Какой дед?» «Дед, который тут всегда рыбачил. Мы сначала к нему пришли, а он нам посоветовал в соседнюю завод идти, мол, туда русалка приплывает. Сказал, что он уже старый, ему с ней не справиться, а то обязательно бы ее выловил». Наталья начала понимать, что произошло. В этой заводе у деда Фили было его собственное заранее прикормленное место, которым он с юными сопляками совсем не собирался делиться. Как ни был добр дед Филя, но в первую очередь он был рыбак. Он просто не мог позволить, чтобы рядом с ним во время его священодействия крутилась бы еще горластая молодежь. Вот и придумал, как сплавить ребят в соседнюю заводь, где никакой рыбы не было. Зато водилась русалка. «Обманул вас дед Филя?» «Нет, не обманул. Русалка там есть. Мы ее несколько раз видели. Поверить в такое Наталья не могла при всем желании. Ошиблись, наверное», – предположила она. «Но мальчишки с ней не согласились». «Нет». Это была русалка, волосы зеленые сама пестрая. Большущая, словно бегемот. Плывет и хвостом по воде громко хлопает. Наталья не стала спорить. «Забирайте свой улов и топайте отсюда, а то нам с Денисом тут и так места мало». «Да ведь кроме вас и нет же никого», – удивились ребята. «Как никого? Только вы и мы». Наталья огляделась по сторонам и убедилась, что ребята абсолютно правы. Денис куда-то исчез. Наверное, компания юных сорванцов показалась ему слишком шумной. Интерес к рыбной ловле у него пропал. Наталья позволила мальчишкам остаться. Они еще какое-то время порыбачили, но клев закончился. И скоро мальчишки, забрав с собой трофей, утопали домой а Наталья осталась на озере одна. Берег пустел, темнело и холодало, и очень скоро стало ясно, что теперь она точно совершенно одна и представляет собой легкую добычу. Пора было бы убийце уже и подсуетиться. Ждать всю ночь на холоде, когда ее будут убивать, Наталье вовсе не улыбалась. Но время шло, а никто не появлялся.